Глава девятая. Скрр. Скр! -скр я вскочила с постели, как фаербол. Басик! Простонала я, уловив взглядом источник этого мерзкого звука. Вот только в этот раз кот не камушки жевал, а точил когти. Оппал! Имей совесть. Он ее съел, буркнула со своей постели Нира. Расчехлишь, мой? А смысл все равно вставать, безрадостно произнесла я. «Сегодня суббота». «Мне надо отнести материалы в типографии и сходить к отцу». Про судью Рос говорить не стала, хотя он тоже входил в список дел. «А тебе, между прочим...» «Я помню про патент», — вяло ответила Нира. «Но «Ну, не хочу шевелиться». «Ты во сколько вернулась?» — полюбопытствовала я. «К этому моменту сама я давно заснула. Соседка по комнате пропадала в своей мастерской до поздней ночи. Доделывала рисунки к выпуску». Нира зевнула. «Решила сделать чуть больше. Выберите, что тебе больше понравится». «Ого!» — удивилась я. «Ты не спала полночи, чтобы сделать еще карикатуры?» «Ну да». «Спасибо!» — улыбнулась. Стало приятно от того, что для Нира это оказалось важным. Взяла положенную на мой стол стопку и принялась рассматривать. «Нира, это очень круто!» — восхищенно выдохнула я. Соседка по комнате нарисовала целую серию картинок. Студент-первокурсник на первом занятии, студент-первокурсник на первой сессии, студент-терокурсник. Каждого представила в интересном, безобидном свете. Уверена, любой найдет тут себя. «Выберешь», — отмахнулась Нира. «Можно я возьму все?» С восторгом спросила я. «Да забирай». Подруга отвернулась к стене и укрылась одеялом с головой. Уже приглушенно сказала Застань только, пожалуйста, эту ошибку Зельвевара в чемодан. Я скептически посмотрела на Басика. Тот не менее скептически на меня. Всем своим видом кот пытался сказать, что второй раз на этот фокус не поведется, что он вообще самый милый и добрый пупсик на свете. Ну и что ж, фиолетовый, в этом он вообще не виноват. Собравшись силами, я все же заставила себя сползти с постели и отправилась в ванную комнату. Общую. Интересно, «За какие заслуги Честеру полагался персональный санузел? Вдруг я не менее полезный для Вака ученик? Вон, целый вечер ректору помогала с документами разбираться. Это и чего-то стоит?» А еще меня до одаря бесила, что я не могла вспомнить, кого мне напоминает сам Честер. Этот факт меня немало удивлял. Со мной крайне редко случалось, что я не могла чего-то вспомнить. Ладно, разберемся. Студенты, проживающие в общежитии, воспользовались спокойной свободной субботой и дрыхли. И ванная, и туалет, все было в моем полном распоряжении, что несказанно порадовало. Уже через час я бодро обходила лужи, направляясь к выходу из вака. И почти дошла до ворота, отметив, что куда-то пропал стражник, обычно в караулище у калитки, когда ощутила всплеск магии, словно меня ударила незримой волной, проходящей сквозь клетки тела. На мгновение даже дыхание сбило. Такой мощной была магия. Инстинкты сработали быстрее мозга. Я ускорила шаг... На какой то мгновение даже позабыв, что высокие каблуки совершенно не способствуют быстрому бегу, умудрилась не навернуться. Пересекла ворота Академии и, как ищейка, взяла след. Долго, к слову, мудрить не пришлось. Взгляд почти тут же упал на безголового Р.К. Нерса. Статуя стояла на своем месте и внешне даже никак не изменилась за одним маленьким исключением — отсутствием головы. Ее не было. «Вообще. Только ровненько опиленная шея». Пока я пыталась сообразить, что именно произошло, сбоку полыхнуло. «Ага. Простенький кристалл телепортации, рассчитанный на быстрое перемещение по территории Академии. Очень удобно, если ты ректор». Браунс Удивленно поинтересовался мужчина и перевел взгляд на то, что я увидела первый. Замер. «Это не я». вырвалась от страха, что на меня сейчас спустят всех виверн. Вот только Нерс даже не пошевелился. Совсем как его увековеченный предок, только с головой. И еще большим удивлением стало, когда Даррен Нерс отмер и грязно выругался. Настолько грязно, что у меня даже уши покраснели. Захотелось ехидненько снять с него 20 баллов за бранную речь в общественном месте. Но что-то мне подсказывало, что если я это сделаю, мне прилетит. Потому оставалось только молча переминаться с ноги на ногу в ожидании более объективной реакции на произошедшее правильнее наверное было бы ретироваться вот только меня потом все равно вызовут на ковер если не обвинят то как минимум хорошенько опросят что видела что слышала что почувствовала к этим вопросам я уже была готова по крайней мере морально не прошло и двух минут во время которых я спокойненько стояла в стороне и мысленно фиксировала все происходящее как сработал еще один кристалл в этот раз на дальний переход и судя по яркалому цвету из столицы. что про Высокий мужчина лет сорока, чем-то отдаленно напоминающий дарана В. Нерса, замер, совсем как ректор, несколькими минутами ранее. Зашло. Доброе утро, Морен. Мрачно поздоровался Нерс. Ага. Морен Нерс, главный дознаватель королевства. Слышала, что он занимается делом моего отца, неофициальный по личному приказу Его Величества, по крайней мере, так сказал матери законник нашей семьи а подслушивать, похоже, входит у меня в привычку. «Как это тут же защита?» Мужчина, мягко говоря, не мог понять, что происходит. И тут до меня начало доходить, что тут не просто голову статуи отрезали, тут произошло что-то другое. Посмотрела на Эрканерса уже другим взглядом. Вряд ли главный дознаватель королевства не смог удержать себя в руках из-за какой-то мелочи. Наверняка за этим крылось что-то по-настоящему серьезное. «Браунс», — рявкнул ректор, привлекая мое внимание, — «хватит уши греть, иди сюда». Я послушно приблизилась. Вообще, в этот момент я вела себя как образцовая студентка. Лишних вопросов не задавала, не истерила, не отсвечивала. Горжусь собой. Вот только в нашу газету придется добавить еще один блок. Такую сенсацию я точно не смогу пропустить. «Докладывай». Я шла из корпуса общежития к выходу. Когда оставалось метров пятнадцать, почувствовала нетипичный магический всплеск неопознанного характера. Пришла на бег. Прямо на каблуках побежала. Зацепился нерс, который дознаватель. Бросил красноречивый взгляд на мою обувь. Мне прямо сейчас продемонстрировать умение спринтовать на каблуках. Сухо и сдержанно поинтересовалась хотя все внутри забурлило. В семействе нерс, судя по всему, это в крови. Нашел до чего докопаться». «Нетипичный магический всплеск неопознанного характера», напомнил ректор, возвращая меня к рассказу. «Когда добралась до места, он уже был таким». «Каким?» — уточнил Моран, Нерс. «Безголовым», — спокойно ответила я. «Никого рядом не увидела, охрана тоже на месте не заметила». «Как наблюдательно!» — процедил сквозь зубы дознаватель. «И на что он злился?» Вестника в отдел магической полиции отправил. Этот вопрос адресовался уже ректору. «Решил сперва тебя в известность поставить», — ответил Даррен Нерс. Я вновь обратилась вслух. «Браунс, думаю, вам стоит продолжить свою дорогу», — обратился ко мне ректор, намекая, что я тут больше не нужна. «Но полицаи наверняка захотят меня расспросить». «Мы передадим им все ваши слова», — ответил Моррен. «Ну, вдруг это я сделала?» Удивилась я. Меня что, хотят сопроводить с места сенсации?» «Со всем уважением, студентка Браунс, при всех ваших магических талантах вы вряд ли смогли бы взломать защиту такого уровня», произнес ректор. «Защиту? Разве это не просто статуя?» «Кто в здравом уме будет накладывать защиту такого уровня, каким бы этот мистический уровень ни был, на простую статую?» «Дар...» Одернул ректора Моран. «Ироналия, если вы не хотите потратить день впустую, очень рекомендую поторопиться», — уже мягче произнес нерс-ректор. «Именно в этот момент сработал еще один кристалл перехода, и я приняла сложное волевое решение, поспешив ретироваться. Вопрос, можно зафиксировать место происшествия, застрял в горле. Я решила не отвлекать нерсов от важных дел, просто незаметно щелкнул артефактом, который по счастливой случайности бросила в сумку». А в типографии, предъявив талон, выданный ректором, сдавала уже чуть измененный материал. Надеюсь, ребята из редколлегии не обидятся за то, что я не стала с ними это обсуждать. Все же сенсация настоящая. Памятуя о том, что к отцу можно попасть лишь до двух часов дня, первым делом я направилась именно в сторону камер предварительного магического заключения. Настроение, несмотря на все произошедшее, поползло вверх, и никакие нерсы мне его уже не могли испортить. Ни старшие, ни младшие, ни увековеченные в статуе. Вот только отца я сегодня так и не увидела, как и судью. В первом случае мне сухо сообщили, что свидания не допускаются даже с родственниками, во втором ни в одном из справочников не оказалось адреса судьи Росса. Наверное, это вполне логично. Придется искать иные пути, к примеру, попробовать раздобыть личное дело Амелии Росс и танцевать от этого. Денег на личную повозку не было, а потому приходилось пользоваться общественными. Те ходили совершенно не по тем путям, что были мне нужны, да и я пару раз безнадежно запуталась, потому в академию вернулась ближе к вечеру. Измотанная и уставшая настолько, что ноги отваливались. Надо будет откопать у себя обувь без каблуков, связаться с матерью по поводу отца и, не знаю, попытаться отдохнуть до понедельника, до которого остался только один день. Иделька выдалась непростой, и будущее тоже вряд ли порадует. Неры в комнате не было, но, судя по верхней одежде, болтающейся на вешалке, соседка находилась на территории Академии. Видимо, патентоваться она сегодня не пошла и пропадает в мастерской. Чуть позже, когда я, не чувствуя ног, завалилась в постель, пришел вестник от ректора. «Не думал, что у вас и правда есть журналистская жилка. Какая скорость? Поздравляю, я вас не ошибся. На первый раз данный редколлегии материал одобряю в печати, но в будущем... Прошу перед типографией заносить все макеты ко мне. По скриптум. И, кстати, стражник нехалатно прогуливал службу, а был вырублен физическим способом, а именно ударом по голове. На достоверностью хроникам вака еще следует поработать. Изменений вносить не стал. Вы не проверили данные, поспешили. Вам же и оправдываться за свои слова. С наилучшими пожеланиями. ДВ Нерс. Хм. «Это он так злится или хвалит? Или то и другое?» Волевым усилием я заставила себя встать и набросала ответ. «Рада, что оправдала ваши ожидания. Уверена, хроники Вака ждет большое будущее. А скриптум. Принесу стражнику извинения в письменном виде. Спасибо за информацию. С уважением, Эрналия Краун Браунс». Интересно, с меня снимут 10 баллов за пререкание. Или это не пререкание? Где тонкая грань? Примерно с этими размышлениями я и заснула.